Рэйчел Аллен из хозяйственной службы с упреком сказала, «Ты еще не вернул баллон с кислородом, который брал две недели назад, и колбу с вирусом, которая к нему прилагалась. В компании очень строго следили за расходованием состава с ретровирусом. Это было нужно, чтобы контролировать правильность дозировки». «Да», — ответил Джош, — «знаю. Все время забываю вернуть их». «А где они?» «У меня в машине». «В машине? Джош, это же заразный ретровирус». Он только для мышей заразный. Пусть так, но все равно этот препарат должен храниться в специальной лаборатории с пониженным давлением. Рэйчел была дотошной до невозможности, но ее никто не воспринимал серьезно. Ты права, Рэйч, миролюбиво проговорил Джош. Но у меня проблемы в семье. Мне, он понизил голос, нужно вытащить брата из тюрьмы. Да ну, честное слово. А что он натворил? Поколебавшись, Джош сказал... Совершил вооруженное ограбление. Матерь Божья! Грабанул винный магазин. Мама просто в шоке. Так что ты не волнуйся, я обязательно верну баллон. А пока ты не выдашь мне еще один. По правилам, мы не можем выдать новую емкость до тех пор, пока не возвращена предыдущая. Но мне очень нужно. Прошу тебя. Падал легкий дождь. На мокром асфальте переливались радужные бензиновые пятна. Небо было затянуто низкими сердитыми тучами. Джош ехал по 38-й восточной улице. Это была старая часть города, которой с севера окаймляли восстановленные и заново перестроенные районы. Здесь же до сих пор стояли дома 20-30-х годов. Джош проехал мимо нескольких деревянных корпусных строений разной степени ветхости, у одного из которых была синяя дверь. Синих жалюзи видно не было. Наконец он очутился в районе складов. По обе стороны улицы тянулись погрузочные площадки. Развернувшись, Джош поехал обратно. Медленно ведя машину, он завернул за угол и, наконец, увидел тот самый дом. Это была даже не 38-я, а ее пересечение с Аламедо. Дом притулился за высокими сорняками и оградой из пыльных кустов. Перед самым крыльцом, прямо на асфальте, лежал старый, покрытый ржавыми пятнами тюфяк. Лужайка перед домом была изуродована безобразной колеей, оставленной колесами стоявшего здесь же обшарпанного автобуса Volkswagen. Джош остановил машину на противоположной стороне улицы. Он смотрел на дом и ждал.